Глава 14: «В поисках дома». С каждым днём темнело всё раньше, а ночевать в полях и лугах становилось всё холоднее. Зарядили дожди, бедро ныло, и привалы пришлось делать чаще. Когда на горизонте показалась деревня, Лили даже не сразу поверила своим глазам, где люди, там тепло и нормальная еда. Припустив огонька галопом, девушка миновала редкий березняк и добралась до невысоких серых домов. Малаба остановился у двухэтажного покосившегося здания с прокопченной соломенной крышей. Навстречу девушке вышел рябой парнишка и, забрав лошадь, направился к стойлу. Охотница ступила в пропавшее потом и гарью помещение. Дверь за ее спиной захлопнулась, заставив вздрогнуть. Прошла по залу под взглядами собравшихся, и остановилась у стойки. Корчмарь поднял на посетительницу мутные кори глаза. «Койку и ужин! Коня стоили накормить и напоить. К ужину кувшин вина, воду из него оставь себе!» На столешницу перед мужчиной шлепнулись две серебряные монеты. «Мясо или рыба?» — уточнил Корчмарь у Лилиитт. Девушка на секунду задумалась. «Рыба!» Она видела неподалеку искристое голубое озеро, а значит, рыба будет свежей. А вот что за мясо подают тут к столу, оставалось загадкой. Охотница расположилась на колченогом табурете за круглым столом недалеко от очага. Сунув суму под ноги и положив меч на колени, подперла лицо ладонями, упершись локтями в грязную столешницу. Спустя несколько минут разносится в замызганном белом переднике, поставила перед лилит запотевший кувшин и деревянную чашку. Дождавшись, пока ее оставят одну, охотница налила себе до краев и сделала неуверенный глоток. Вино было разбавлено, но не сильно. Кислое, словно настоянное на плодах оттоки. Свело судорогой рот, а глаза заслезились. Отпив половину, Лил уже не чувствовала странного привкуса и начала бросать заинтересованные взгляды по сторонам. Корчма была забита под завязку. У самого очага расположились мужики, которые весь день работали на полях или у озера. Они запивали головную боль и все печали. Основной шум шел именно от них. Разносчица только и успевала уносить пустеющую тару и ставить перед захмелевшими работягами полные кувшины. У окна сидело двое мужчин. Они быстро поглощали плохо прожаренное мясо и запивали его водой. Пыльные одежды и высокие сапоги говорили о том, что они такие же путники, как и Лил. В дальнем закутке корчмы слышались удары и вскрики. Кулачные бои в последнее время стали распространенным увлечением, а на тех ставках, которые делали любители поглазеть, победители безбедно существовали до следующего раза. Перед охотницей поставили деревянное блюдо с запеченным речным карасем. «Где моя жратва?» — воскликнули за соседним столом. Путешественники вздрогнули и подняли глаза на говорившего, коим оказался широкоплечий одноокий мужик. Старший что-то шепнул младшему, тот кивнул и глотнул воды. Именно эти двое привлекали внимание Лилит, но она не понимала, почему. Полночь подходила к своему расцвету, когда охотница встала из-за своего стола со скрипом, отодвинув табурет. На деревянном блюде остались обглоданные косточки и несколько медиков. Желание оставлять деньги на чай сохранилось, несмотря на смену жизни. Комната для сна была общей. Весь второй этаж был выделен под нее. Низкий потолок наседал, ставни окон были плотно закрыты и не пропускали ветер, который долбился в них осиротевшей птицей. Несколько коек были уже заняты, то тут, то там раздавалось невнятное бормотание и похрапывание. Лилиита остановилась перед свободной низкой лежанкой, кинула под голову суму, обняла меч и накрылась плащом, который давно уже стоило сменить на новый. Тогда-то по скрипучей лестнице и поднялись те двое, что так заинтересовали охотницу говорили тихо, но напрягая слух, девушка смогла уловить обрывки фраз. Ей даже показалось, что голоса звучат слишком похоже. Кеймор, Не меньше двух недель. Да хасти. Римут нужны. Она распахнула глаза, но больше ничего уловить не удалось. Что же хотели эти двое от фицилы? Лилит долго ворочалась, не в силах уснуть но вскоре усталость сломила ее, утаскивая на дно черного омута. Утро наступило с криками петуха, который разрывался, казалось, под окном постоялого двора. Девушка потянулась и села. На втором этаже бодрствовали только двое — она и старший из двух путешественников. Мужчина бросил на Лилит взгляд и тут же отвел его. Что-то читалось в нем такое, что заставил ее заговорить первой. «Эй!» — окликнула его охотница. «Прошу прощения», — усмехнулся одними уголками губ путешественник. Девушка закинула на плечо суму и, прихрамывая на левую ногу, подошла к напрягшемуся мужчине. «Зачем вам со спутником в поместье Дехасти?» не стала ходить кругами Лил. «Мое имя Рэвис. Если ты обращаешься к человеку с добром, Принято произносить свое имя. Лилиит. На лице путника что-то изменилось. Не ошибся, значит. Как ты сбежала? Прошу пояснить. Она уже была не рада, что заговорила с этим человеком. Теперь ей казалось, что его серые глаза блестят азартом, рот с тонкими губами кривится в усмешке. Но, моргнув, она отогнала от себя видение, насланное дурным предчувствием. Путник тряхнул темными волосами, в которых уже пробивала свои пути седина. «Выйдем?» Устоило спутника ждал младший из путешественников, который расчесывал гриву светлой кошлатки. Он не так хорошо владел своим лицом. Глаза юноши увеличились от удивления, но он ничего не сказал. «Юнвик, это Лилиид. Та самая». Парнишка улыбнулся и поклонился девушке. Он нем от рождения, пояснил Рэвис. А теперь к делу. Как тебе охотницу удалось сбежать из лап пепельных рыцарей? Весь юг страны сейчас оцеплен, ищет семерых преступников. Награда тысяча золотых шурлей за голову каждого. Лилиит сама не поняла, как схватилась за меч рэвис рассмеялся глядя на сталь направленную ему в грудь ты это напрасно мы тебя заметили еще вчера вечером если бы хотели убить сделали это незамедлительно мужчина вытащил из за пазухи небольшой свернутый в четверо лист и передал его девушке лилит развернула и поджала губы с портрета на нее смотрела она сама под рисунком аккуратными символами были выведены ее имя и возраст. «Откуда это у тебя?» «По всему королевству раздают. Если кому удастся поймать всех охотников разом, то он получит семь тысяч. Несметное богатство. За них можно купить дом или даже поместье. И почему вы свою тысячу до сих пор не получили?» Лилит и не думал убирать меч. «Потому что мы сами охотники», — рассмеялся Ревис. «И зачем вам в Кеймер? Зачем вам Дехасти?» Орден теневых в Кеймере объявил набор в ряды рыцарей. Всех охотников призывают стать под их стяги. Мы хотим помочь своей стране, защитить людей от бед. Лилиет скривилась. «Вы просто боитесь того, что подобные портретики вывесят и с вашими рожами. Вы не знаете, за что хотят убить семерых охотников и боитесь оказаться в их числе». «Это постыдно?» Боятся. Постыдно поджимать хвосты, как щенки, даже не зная, откуда грядет опасность. Лилит не знала, что стала с ее друзьями. Весть, принесенная двумя путниками, выбила ее из колеи. Но, распаленная яростью и слухами о ордене теневых, она не могла успокоиться. «Вы бежите к тем, кто уничтожит в вас личность. После инициации вы потеряете себя и обретете кого-то другого» ведь Рэйвис и Йонвик будут стерты». «Что ты такое говоришь?» Мужчина, который только что гнул усмешку, с подозрением посмотрел на девушку. «Вы не знали? Ваше незнание могло грозить вам участью хуже, чем смерть. Благодарю за то, что сохранили мне жизнь и предупредили об опасности. Впредь я буду аккуратнее. Ну и к моему совету прислушайтесь. Разворачивайте лошадей и возвращайтесь домой». «Тот путь, по которому вы собрались идти, плохой путь!» «У нас нет дома, Лилиид, покачал головой Ревис. «И путь у нас только один — на юг, под стяг с легендарным драконом». «Мы встретились на перепутье, а это уже не одна тропка». Больше она ничего не сказала. Лилит вывела огонька из стойла, и, не глядя на охотников, с которыми ее свел случай, направилась на север восток, туда, где когда-то был ее дом. Миновав последнюю постройку деревни, название которой уже стерлось из ее памяти, девушка пустила коня галопом. Ветер хлестал ее по лицу, пытаясь привести в чувство. Охотница слышала, как бешено стучит ее сердце. Награда за голову подумать только, размышляла она. Весь сиюг оцеплен только потому, что семь человек назвались так, как не угодно другим. Интересно, почему? Что же такого на самом деле сделал наш бог или его последователи? Мне нужно больше информации. Правдивой, желательно. Она гадала о том, живы ли сейчас ее друзья. Корила себя, ведь бросила их. И не понимала, как мир узнал о них в такие короткие сроки. Кто донес о нас? Ведь у гилема был план. Уже вслух спросила она, хотя слышать ее мог только Малабу. Он ведь хотел представить нас при дворе, как специальный отряд по защите людей от опасных созданий. Королевич обещал нам, что все организует. Но мир узнал о нас намного раньше. Мы слабы. Черт тебя дери, Селис! Это ты втянула меня в это дерьмо! Но богиня была глуха к ее воплям. Лишь птицы взлетели в небо и разлетелись в разные стороны. Пригнувшись к лошадиной шее, девушка прикрыла глаза, наслаждаясь той свободой, что сейчас имела. Лилиид свернула коня с основного тракта. Сейчас ей надо было вести себя осторожнее, ведь тысячи золотых шурлей — это очень хорошие деньги. Путь ее пролегал через поля и леса. В Гудрос она доберется на несколько недель позже.